Глава седьмая. Габриэль. Подростковый возраст дался Лили нелегко. Ее лицо всегда было замкнуто, челюсти сжаты, она вечно злилась. На что? Этого я не знала. Лили. Если у тебя нет братьев и сестер, с кем ты будешь ссориться? С собой. Габриэль. Во времена, когда Лили училась в колледже, мне с ней было нелегко. Как бы это сказать? Это было... Это была... Лили. Война. Мама продолжала меня опекать, но она не видела, что этим душит меня, что мешает мне жить, как будто ее забота могла чему-то помешать. Она вдруг начала... Габриэль. Затягивать гайки. Лили никогда не делала ничего плохого. Всегда получала отличные оценки, и если не была первой ученицей в классе, то была второй. Но дело не в этом. Лили. А в чем? Габриэль. Отношения стали напряженными. Постоянно шла борьба, пока кто-нибудь не сдастся. А поскольку никто не хотел сдаваться, ситуация накалялась. Лили всегда было нелегко кого-либо слушаться, но я была матерью, а значит, должна была устанавливать границы. Когда она сидела у себя в комнате, у нее на полную катушку работал магнитофон. Сделай потише. Я занимаюсь. «Как можно что-то делать в таком грохоте?» Я входила к ней, а она сидела на полу с карандашами и рисовала. «Это ты называешь заниматься? Так ты аттестат не получишь. Займись, пожалуйста, делом». «Я уже получила аттестат». «Неужели?» Она вздыхала. «Да, мам. И с отличием». «Не сдав экзамены?» Я ничего не понимала. «У нас не экзамены, а постоянный контроль». «Имеется в виду постоянный контроль успеваемости учащихся, заменяющий экзамены». Повисло молчание. «Тогда перестань дуться. Но я не дуюсь. Хм, но ты не улыбаешься. Я без причины не улыбаюсь. Я занята сейчас, я рисую. И потом. Почему ты всегда улыбаешься? Стараешься убедить других, что все в порядке? Я хочу, чтобы меня оставили в покое». Перестань закатывать глаза, когда я с тобой разговариваю. Долгий вздох Лили. Скорее бы перерезать пуповину, правда же? Знаешь, дорогая, это только кажется, что пуповину можно перерезать. На самом деле она остается навсегда.